Несмотря на не очень лестные отзывы о способностях Воронцова, Дальян с нетерпением ждал его возвращения, продолжая ласкать себя и своих надеждой, что вице канцлер свергнет канцлера. Дальян в своих депешах делал сильные выходки против великого князя, который сначала публично и не раз говорил о канцлере Бестужеве как о величайшем плуте и бесчестнейшем человеке, а теперь допустил его к себе как довереннейшего человека. Принц Август, брат и неприятель кронпринца шведского, и Пехлин, бывший голштинским министром в Стокгольме, вот главные орудия, которые употребляет канцлер, чтобы войти в приближение к наследнику. Дальян ходатайствовал о возобновлении годовой пенсии в четыре тысячи лир в книге недолгорукой Ирине и графеину Румянцевой. Недолгорукая, урожденная Голицына, находилась в свойстве со всей ее знатью придворе. Сын ее, возвращающийся из Парижа, верно будет употреблен в иностранной коллегии. Румянцева в большой милости у императрицы явное торжество Бестужева приводило в отчаяние Дальона. Он видел все в черном свете и ждал спасения от приезда Воронцова. «Все зло состоит в том, — писал он, — что больше уже не знают, каким путем доводить до государни свои мнения. Всякие держат себя в величайшей скрытности, и если граф Воронцов... Не приедет для скорейшего правления дел, то здесьшний двор скоро будет походить на султанский, при котором видит только верховного визиря и разговаривает только с ним. Впрочем, здесьшний двор довольно уже походит на султанский и по другим обстоятельствам, которые вы без труда отгадаете. Не знают ныне здесь ни веры, ни закона, ни благопристойности. На это без труда заметил сии. И симуподобные долионам чинимоевраки ему неприметным образом путь в Сибирь приуготовляют. Но понеже онные со временем усугубятся, да и по упримнажающейся Мардэфельдовых ему конфиденции нечто и о прусских происках иногда свидетельствовать может, того ради слабейшим нити ему еще на некоторое время свободу дать, яд его доли испущать. Удаление Брюмера и Бергхольц от великого князя из России было новым ударом для французских интересов. Далье он пишет: Брюммер и Бергхольц отъезжают, первый из пенсиию около трех тысяч немецких талеров, а другой меньше того. Князь Рипнин, один из приятнейших и умнейших людей в России, сделан Обер-говвмейстером двора великого князя. А госпожа Чо Глокова, племянница императрицы. Объявлена обергофмейстериную, великой княгини, ибо они в совершенной зависимости от канцлера. Этим переменам предшествовало за арестование одного старого коммердинера, великого князя, к которому он питал большую доверенность. Арестовали его в час по полуночи с женою и детьми и верно отвели в крепость, где, без сомнения, находится и секретарь Брюмера. Весьма строго запрещено всем приближающимся к великому князю говорить ему об этом заарестовании. Постановлено, что лакеи великого князя будут еженедельно переменяться. Брюммер и Беркхольц, люди преданные французским интересам, удалены от великого князя с его позволения. В этом принце ежедневно происходят перемены к его невыгоде. Он совершенно предался канцлеру Бестужеву. дознанному и самому опасному врагу голштинского дома. Довершая свое ослепление великий князь делает или все своим именем делает допускает, что может повести к полному несогласию между ним и кронпринцем шведским. Поступают на перекор Петру великому относительно духовенства, допускают его день от дня приходить в большую силу и издержняя страна походит на страну инквизиции. Императрицы делает это для прикрытия некоторых обстоятельств своей жизни, но страна придет в прежнее варварское состояние, ибо духовенство не может получить верха без помощи невежества и суеверий. Об удалении Брюмера и Беркхольца Мардэфельд таким образом донес своему двору. Принц-администратор дал знать Брюмера и Беркхольцу, что великий князь не признает удобным, чтобы дольи они здесь жили. Тогда они стали просить отпуска, и тотчас его получили. Бестужев заметил на это доношение весьма ложно. Мардэфель доносит: вот-то великий князь Брюммеры и Бергхольца выслать хотел, но им определение о пожаловании амтов и пенсии вручены, на что они, однако ж грубым и непристойным образом обшидыв своих требовали, не прося ни слова о пенсиях, следовательно. С достоинством и честью его императорского высочества не сходствовал бы им милость свою пожаловать. Наконец Воронцов возвратился в Петербург в августе описываемого года, и Дальон дал знать во Франции, что доволен визитом, который он сделал вице-канцлеру. Он выслушал сообщенные мною известия о бывших в его отсутствии приключениях с таким видом, из которого можно понять, что перемена сцены за ним не стала бы. Воронцов, очевидно, огорчен на Бестужева и сказал мне, что зло происходит некоторым образом от того, что отовсюду писали в Петербург о скорой перемене, имеющей последовать по возвращению его в Россию. На этой депешей, захваченной, Прочитанный и отданый Воронцову, тот писал: хотя ваше императорское величество и изволили повелеть нарочно подавать повод, дабы через стол можно более и что выведать о намерениях Дальяновых, то к месье небезопасности кажется с ним вступать в дальний разговор, ибо и без того разных неосновательных рассуждений и толкований много происходит. На сей пассаж более от меня ничего не сказано было, как только что, как об отъезде моем отсюда, так и о приезде много напрасных толкований в иностранных государствах происходило, равномерно, как о пустых ожиданиях какой-либо перемены здесь. Но Бестужев сделал такую заметку. Сие с учиненным Дальоном Доржансону да в прошлом, в 1745 году, предварительным обнадеживанием, а именно что вице канцлер для обучения своего разные европейские дворы посещать, а потом сюда для продвижения своего товарища приехать и главное управление дел себе присвоить намерен весьма сходствует. Ее императорское величество по природной своей прозорливости из того без затруднения. Рассудить может то, какое бедное и сожалительное канцлерово житье есть, будучи уже двадцать шестой год в министерстве, и, коль легко, малый и остаток слабой памяти его поврежден, быть может, ежели всещедрейшим ее императорского величества защищением от того освобожден не будет». Ибо канцлер почти ежедневно принужден или неприятные известия от французских министров о своем неизвержении, ни за что иное, как токмо за то, что он ее императорскому величеству всей душою свою предан, и несмотря на все препятствия и прикосновения, о благе империи крайнейшее старается слышать. или же иногда вместо отправления прямых дел невинно начтую и впрети ожидаемые явки очищать, еже при случае посылки галер в Ревель учинилась, хотя онные собранном он в Петергофе советом для потревоживания в Стокгольме французско-прусской партии, а для одобрения добронамеренных патриотов, следовательно, в пользу ее императорского величества все высочайших интересов намерено постановлено, а потом ее императорским величеством опробовано и подписанием указа подтверждено было. И потому канцлер, как из предыдущего, так и из всего последнего заключить основательную причину имеет, что неприятели его, вице-канцлера на него преогорчили и с ним сорели. Потому что канцлер в делах ее императорского величества спокойным князем Черкаским и тайным советником Бреверном никогда таких споров не имели, и дабы от таких споров и прикосновий и невинного приогорчения избавленным быть, то канцлер все глубочайшие просит его от такого печального в пятьдесят четвертом году своей старости жития защитить и освободить.